Цементно-серый, обделенный стройностью обелиск, ряды вздыбленных могильных плит, с указанием имени, фамилии совсем немного. Ни одно имя не связывало памяти с прошлым. Грустно, тоскливо. В братской могиле того холма тысяча двести восемьдесят четыре человека. Свозили должно быть с разных сторон и мест. Воет ветер, холодно. Помолчим. Стоим прибитым потерянным кружком, Чтобы хоть как-то защититься от ветра. Передергивает озноб у всех синие носы. На пьедестале обелиска, Рядом с увядшими, кем-то ранее принесенными И придавленными камнем гвоздиками, Янтарем желтел одинокий огарок свечи. Хорошо бы зажечь его, но это невозможно. Нас самих швыряет из страны в сторону. На одном надгробии, Удается прикрепить несколько гвоздик, и они, вздрагивая красными головками, разбивают застывшую серую тоску плит. Почему так мало имен и фамилий? Но сегодня здесь никого нет, кроме ветра, тоски и холода, и спросить не у кого. Пора возвращаться. Все устали. В Варшаву предстоит ехать в темноте. Странные... Ох, странные мысли владели тогда моим уже достаточно за те сутки измученным существом. Я гнал их, пытался уйти, но, нагло захватив, они волокли меня по своему оголенному руслу, немало не заботясь о совести, душе, человеке, управляясь со мной, как этот ветер с запуганными деревьями. Судьба! Что ты такое, судьба?» То, что каждому раз и навсегда предопределено как, где, когда в живых после той ночи осталось девять человек, не задетых, не раненых, и того меньше единицы. Я один из них. Однако я не делал ничего такого, что не делали бы все остальные здесь упасть, отползти, пригнуться, встать за укрытие, переждать секунду арт налет. Лежа на дне воронки, нырнуть в канаву от сверху бомбы. В общем, я делал то, что делали все, каждый нормальный солдат, боец, человек. Других, поступавших иначе, не видел, не знаю. За два года беспрерывной фронтовой жизни не встречал ни одного. Скажу больше. В силу юношеской бесшабашности, беспечности, не то легкомыслие, или порою просто лени, я и к этим обычным мерам предосторожности не прибегал. Но вот ведь цел, тогда как порою справа, слева, близко, просто рядом бывало совсем другой. Так что же это? Случайность? Везение?